Глава 19. Межзвездная трансляция. Лукас думал о ф а м а л ь х и в а н и н е размышлял о его силе, способностях и значении, которое, очевидно, было достаточно велико, чтобы з у д о р о ж и т ь богоравное осенское духовенство и привести зюригала на землю. Раздумывал, действительно ли мысль ф а м а л ь х и в а н и настальная прочность, как положено телепату. или лишь бумажное подобие этой прочности, или просто черная дыра. Далее он перебирал вещи, которые от нее, если повезет, можно скрыть, и наконец думал о своей собственной мысли о том, случится ли, а если да, то как и когда, что ее скрытые подвохи в о т к н у т ему нож в спину. Из всех размышлений именно это угнетало больше всего его собственная слабость. Его нарастающий страх. Стеффорду он рассказал далеко не все, ничего из поистине важных ужасающих вещей. д а ф а Мальхиванин может помочь с о в е т у в деле де Альфы, но в долгосрочной перспективе это ничтожная мелочь. Дело куда серьезнее. Психотронные способности могут внести изменения в баланс сил в земном обществе и стать противовесом эльсинскому влиянию. Лукас Костми чувствовал, как это незаметно приближается, как стоит за дверями, сильное, как гравитационный вихрь, наступает момент перелома. Он четко осознал этот р и недели назад выйдя через в ы д я ч е р е з колодец далеко зерцания в Эсвенском храме на связь с Рут Дэш, молодой женщиной из Де Альфы, которую он выбрал своим информатором, его хорошенько встряхнуло. Пробуждающая поверхность и вялая туманность, и призрачное всепроникающее чувство несвободы. За б е д н ы й рут он вдруг заметил чудовищную большую тень. Он видел ее сквозь мутные волны этого, будто происходившего на ощупь разговора, как когда видишь силуэт через молочное стекло. Только тогда он понял, как велико значение фамальхивы. Может, стоило бы захлопнуть эти приоткрытые двери и запереть на несколько оборотов. Если бы у него был от них ключ. Четверг, день. Колодец далеко зерцание под з е м е л е о с е н с к о г о храма. На экране появляются первые очертания неясная смесь цветов, но Лукас и не ожидал, что получится с первого раза. Он все же не священник, который просиживает у бочки с грибами дни и ночи для н д л е ж а щ е й практики. Лишь спустя десять минут медленного терпеливого поиска в скользком п л а з м о д и он нашел нужное место. Сиплые звуки превратились в мелодичные мурлыканье. Лукас пошевелил руками у дна, как будто бинокль сфокусировали. Красное пятно посреди экрана приняло отчетливую структуру. Теперь было видно каждую прядь волос окрашенных в оттенок самого огненного красного. Женщина вдруг удивленно подняла голову. Лукас, это ты? Вот это я называю вторжение из космоса. Что же это за канал? Лукус улыбнулся ей. Стоило ожидать, что его изображение появится не там, где она привыкла. Сам он не был удивлен. Он разыскал в Совете точное расписание и выбрал время, когда у Дальфийского передатчика будет именно Рут. Где твоя рубашка? На Земле теперь новая мода, пошутила она. Не мода, необходимость. Плазмоиды любят рубашки. Он бы сожрал мой рукав. Рут звонко рассмеялась. Ты и ловишь его вручную? Элегантно, вильнув бедрами, она пересела из одного кресла в другое, поближе. Лукас видел, как она с лукавым выражением вытягивает шею и пытается увидеть больше, но угол обзора давал рассмотреть лишь его лицо. А штаны на тебе? спросила она. Конечно, они черные. а п л а з м о д и не любит черный цвет. Оставалось немного. Лукас чувствовал, как мучительное давление на руки слабеет. Диски т р а н с м и ц е л я л а медленно отпали и уже сами поддерживали обнаруженное соединение. Наконец он мог вытащить руки из бочки. Он старался не замечать эту ужасную вонь, а главное ничего не трогать, пока не настанет время выловить т р а н с м и ц е л я л Ладони горели, будто он пять метров прополз по шлаку, но кроме остатков м и ц е л я на них ничего не было. Откуда ты звонишь? – спросил Дальфика. Не похоже на аппаратную совета. От друзей. Лукас наклонился к датчикам и понизил голос. Послушай меня, Рут. Это чрезвычайная ситуация. Здание совета заполнило медиантами. Их оттуда не выгнать даже когда на Дальфе официальная ночь, поскольку они боятся, что что-нибудь упустят. Мне стоило большого труда получить доступ к другому передатчику. Но нужно поговорить без свидетелей, это важно. Рут невольно огляделась. Ей даже не пришло в голову поставить под сомнение подобную конспирацию, что одновременно удовлетворило и расстроило его. Тут никого нет, сказала она. Все спят. На базе три часа ночи. Я знаю. На это я и рассчитываю. Рут, мне нужно, чтобы ты рассказала мне все о человеке, который прилетел на д э л ь ф у из космоса. н о фольмах. Она с е к л а с ь ф а л ь м а х и Ванина, выразил согласие Лукас. Рут Дэш потрясенно на него смотрела. От кокетливой улыбки и н а с т р о е н а легкое общение не осталось и следа. Она несколько раз открывала рот, чтобы заговорить, но не издала ни звука. Лукас смотрел на ее бесплодные попытки произнести хоть с л о в о и, как она сама, удивлена, что вдруг лишилась дара речи. Ну. Для начала, как его зовут? Осторожно подсказал он. Я, я этого, он, у него, у него такое имя, совсем непонятное. Ты бы все равно это, это, это бы тебе все равно ничего не сказала, что это за человек, какой он, такой, такой средний. Оцепенение вдруг прошло, н а ч а л торопливо избивчиво говорить. Он, он чуть выше меня, но очень крепкий. Это даже не красиво, когда просто, когда у кого-то плечи и грудь такие. Ты понимаешь? Но он не толстый, не полный, вообще нет. Ни медведь, ни мужлан, не поворотливый, скорее даже стройный. Только мышцы и кости такой г и б к и й Немного. Настоящее блаженство слушать это, когда сам стоишь полуголый, разговариваешь с красивой женщиной и хорошо знаешь, что за последний год значительно о д р е х л е л Прекрасно представляю. п р о р н и л Лукас. Что дальше? Еще, еще у него светлые волосы, прям светлые, у них такой такой золотистый оттенок, который обычно получают п е р е к и с ь ю Длинные, э т о до лопаток, удивительно густые. Ну, то есть не то, чтобы я их трогала, нет, я просто его волосы, в общем, оттенок правда странный, хотя сомневаюсь, что он их красит. Руд даже хихикала. Нет, ну правда нет. Смешно даже думать, знаешь, что такой парень. Неважно, сказал Лукус. Дальше, хотя он вполне мог бы и краситься, потому что с другой стороны просто, понимаешь, он так следит за собой, даже слишком. Во всех отношениях. Каждое утро минимум час тренируется, но, понимаешь, это никакой не б р е ж н о е махнуть туда, махнуть сюда. По столько, по с к о л ь к у Он правда жутко пашет, то есть, насколько я знаю, а я на самом деле точно не знаю, потому что откуда мне р о т н о мгновение потеряла нить. А еще он моется два раза в день, что мне, честно говоря, кажется немного. Она смущенно прижала руку к губам. Просто я хотела сказать, то есть, я не знаю, как вы привыкли на Земле, но в общем, конечно, хорошего по немножку сухо пронёл л у к а с Дальше, ну. Ещё я подумала, вдруг он немного, ну просто немного не той о р и е н т а ц и и понимаешь? Эти его волосы, дисциплина и в целом как-то, ну, ну, ну, например, за одежды он не следит, никаких безделушек или бижутерии, украшения, с х и в е в он сразу подарил м е й б л и Он же должен носить чёрный кожаный жилет без рукавов. То есть, если бы был г е е м р а з винет и показывать бицепсы и, и пресс ы и, и, ну, правда же? или иметь хотя бы утонченный вкус розовую рубашку или господи я не знаю но он просто натягивает на шикарное тело обычный рабочий комбинезон тряпку какую-то ему совершенно плевать даже ты одеваешься в сто раз лучше чем он в о к у с е д о а не закатил глаза вот и оно н а с т о я щ е о гетеросексуального м у ж ч и н у определяют вонючие носки как насчет его душевных качеств Он, он такой, Рудд а ж е бросил на него отчаянный взгляд. Лукас, прошу, я, я уже ничего о нем не знаю. Так продолжалось и дальше. Время шло, прошло больше полчаса, у но они так и не добрались до чего-либо хоть сколько-нибудь существенного. Лукас от всей души жалел, что его руки были полокоть покрытыми целием, и он не может вытереть п о т солба, так как разговор этот был настоящей битвой. он не мог понять. Он выбрал Рут, именно Рут Дэш, проявившую себя во время переговоров с Дальфой как весьма интеллигентная молодая дама, чтобы иметь уверенность в том, что выяснит все необходимое за к р а т к о е время, отведённое океанами. Рут была на порядок умнее остальных людей на базе, находчивая, сообразительная, чуткая. Кроме того, она обладала способностью кроничной непредвзятости. к о т о р а я так соответствовало его характеру, когда бы он ни говорил с ней раньше, это всегда был целый концерт намеков и и з в и т е л ь н ы х острот. У Лукуса всю жизнь были проблемы с тем, чтобы найти кого-то, кто бы шел с ним в ногу в этом отношении, и у Рут явно было также. Таким образом они идеально совпали. Он никогда не слышал, чтобы она заикалась, чтобы повторялась, чтобы не могла выразить свою мысль. Сейчас же ему нужно было мачете, чтобы продраться сквозь гущу словесных сорняков ее речи, хоть к каком-нибудь у я д р у высказывания, к о и м очевидно являлись идиотские подробности о характеристиках нижнего белья ф а л ь м х и в а н и н а Отставим в сторону волосы и гигиенические привычки. п о п р о б у й описать, что он делает: ходит по базе, разговаривает с вами, ходит по базе, согласилась Рут, разговаривает. Точнее, хотя да, разговаривает с нами. Так перескажи мне что-нибудь из того, что он говорил. Он как-то, он не говорит ничего важного. Завтрак, то есть, есть спрашивает и н а д а например, что будет на завтрак и все такое. Лукас подавил стон. Полноценное питание для активной жизни спортсмена, обогащенное витаминами и пищевыми волокнами. Турнепс и отруби. Он говорит о ф а л ь м а х и в е Рут прижала руку к губам, взгляд, который она бросила на Лукуса, был полон чистого ужаса. А, -а фомы. Конечно, но я, я просто. Она д р у з а п у с т и л а руки волосы. Господи, я. Подожди, на языке вертится. Нетерпеливо выплела она. Я хотела кое-что сказать тебе, знаешь, о тех трех людях, которых он убил, но, но как-то вдруг. Нет, ничего. Я не знаю, наверно ничего важного. Рут выглядела совершенно р а с т е р я н н о От трех людей, которых он убил, Вокус был поистине благодарен за все уроки самообладания, пережитые е м в детстве, потому что иначе он, скорее всего, не выдержал бы и начал на нее кричать. Рут прервал он ее стих о й настойчивостью. Сосредоточься, слушай меня внимательно. Он мешает тебе говорить о нем. Нет, нет, нет, вовсе не. Торопливо начала Рут. Я ведь говорю, рассказываю тебе кучу. Тут она замерла и смотрела на Лукаса. Он не хочет этого. Он позволяет тебе говорить лишь бессмыслицу. Ему не хотелось бы, чтобы о нем знали на земле. Вовсе нет. Слабо сказала она. Точнее. Рут вновь замерла. Слушай. Я страшно заикаюсь, да? А я ведь даже не не пила, з а х и к а л а на. Лукас, я я правда хотел а тебе помочь. Он не сомневался в этом. Рут была красивой женщиной, но не совсем его тип. Зато он был ее типом. Вполне вероятно, лишь благодаря этому она так старалась. То есть только благодаря этому могла говорить хоть немного. Лукас четко ощущал, как она, точнее, что-то в ее голове. Борется за каждое слово. Убил троих человек. В этот момент он начал бояться за нее, вполне серьезно, за ее вменяемость и даже ж и з н ь Узнает ли Фомальхи Ванин, что я ее т у т допрашиваю? Придет ли к передатчику, чтобы остановить меня? Подумал Лукас. Подобная встреча была бы неплохой возможностью поговорить с ним лично, но Лукас не сильно в нее верил. Фомальфиванин, очевидно, хорошенько все обдумает, прежде чем появиться перед камерой. Но что будет потом, когда соединение прервется? п л у к у с сознавал, что Руддеш из-за его вопросов может попасть в крайне неприятную ситуацию и что у него нет возможности как-либо помочь ей. Это была ужасная мысль. Но также он знал, что если Фомальфиванин затеял что-то недоброе под куполом с людьми, нельзя это так оставить. Нужно продолжать спрашивать и в интересах Рут. Этому он научился на Эссе. Если отступить под напором, то никогда не спасешься. п о с т а р а й с я ответить мне, Рут, он угрожал тебе, что а ш а т нет, вовсе нет. Он, он совершенно мирный. а ш а т Лукас сохранил это слово в своей памяти. Странно, когда он спросил ее, как зовут в Мальхи вани, Рут не смогла произнести имя вслух. Зато теперь, когда она попыталась его защитить, его и м без малейших затруднений в ы р в а л о с ь из ее губ, а мертвых она тоже сказала невольно, то есть атак в лоб здесь не работает, но окольными путями что-то выходит. Это мог быть его шанс. Не переживай, решительно сказал он. Сделаем так. Закрой глаза, сиди спокойно и вспоминай. Когда в голову придет что-то существенное, попробуй сказать одно слово, одно лишь слово, никаких предложений. Не пытайся говорить, понимаешь? Данный метод ничего не гарантировал, но оба были настолько растеряны, что проводить можно было что угодно. Рут испуганно кивнула. Не понимаю, как это вообще со мной. Неловко, да? Вовсе нет. Не бери в голову. Можешь говорить про себя. Я даже не слушаю. Он смотрел, как Рут кладет голову на стол на сложенные руки, и по его спине пробежал холодок. Не беря в внимание то, что она скажет дальше, он уже получил от нее главную информацию. На что способен ф о м а л ь х и в а н и н Что он может делать с людьми, даже с лучшими из них? В течение следующего часа Лукус осторожными маневрами вытянул из рут обширный список навыков м а л ь х и в а н и н а и подробностей о его появлении на Дельфе. Клонисты зарегистрировали проход неизвестного одноместного корабля через защитное поле вокруг базы. Корабль был уничтожен, но чужак выжил. В нем увидели у г р о з у и начали масштабные поиски по всей территории. Он же тем временем скрывался в их собственном куполе. Когда они попытались его схватить, он убил троих человек и пустился в бегство. Именно Рут помогала ему в тот момент. Она спрятала его в обычно закрытой для входа части базы. Однако это имело непредвиденные и нежелательные последствия, так как ф о м а л ь х и в а н и н обнаружил там спрятанный эра-пространственный передатчик и вышел на связь с землей. У Лукуса было достаточно информации, чтобы написать доклад для с т е ф о р д а О том, с каким трудом он выяснил все подробности, упоминать он не собирался. И хотя он кое-что от Стеффорда скрыл, откровенно ни в чем не солгал. Он действительно искренне считал, что с ф о м а л ь х и в а н и н о м нужно договариваться напрямую, и у него действительно не было конкретного плана. Не было смысла планировать, когда главные неизвестны являлись не внешние обстоятельства, а он сам. Будет ли... все под контролем при встрече с Фомульхи Ваниным з а в и с е л о от одного, от силы его собственной психической выносливости, пока он этого не допускал, не допускал страшной возможности, что с ним случится тоже, что и с Рут, а она, конечно же, была мысль о всевозможных потерях пугает любого, но каждый боится своего Кто-то боится остаться без денег, кто-то за своих близких, кто-то потерять работу, кто-то п о я в л е н и е морщин на лице и п р и б а в л е н и е сантиметров в талии, кто-то заболеть. Лукас был эгоистом. Больше всего он боялся потерять разум, сознание, память и целостность, стать не только чьей-то марионеткой, но и ковриком для вытирания ног. Странно, но мало кому это казалось существенным. Невероятное количество людей не были в состоянии посмотреть на себя со стороны и осознать, что у них есть сознание, а из тех, кому это удалось, этот дар многие считали совершенно естественным, само собой разумеющимся явлением, даже более естественным, чем зрение и слух. Конечно, они бы здорово напугались, похлопай их к а к о й н и б у д ь и н о п л а н е т я н и н в д р у г по плечу и скажи напрямую: "Смотри, сейчас я украду у тебя мозг". Вот только никто никогда не скажет этого напрямую. Мысли крадут в тайне. Никому не придет в голову, что головы-то у него уже нет. Так оно и происходит. Столько людей ежедневно с облегчением отказывается от необходимости думать, решать и вообще воспринимать. Кому-то промывают мозги медианты, кому-то священники, а кому-то виртуал. Лука же скорее предпочел бы лишиться руки, чем с о з н а н и е Это были не пустые слова. В конце концов болезнь проверяла с и л у его убеждений дважды в неделю. Снова и снова он выбирал долгие часы боли, лишь бы не терять самого себя виртуальных иллюзиях. Ирония судьбы была в том, что он понимал, что это тоже иллюзия. Он знал, как мало необходимо, чтобы человека покинул рассудок, разум и чувство, как хрупко сознание, у р м а я е плывем по свету, как во снах.